Глава 17. Добиться чего-то внятного от Элиаса просто не получалось. Пусть его гордость не позволяла ему в этом признаться, но дракон сильно вымотался в ходе нашего противостояния. А вот я наоборот, словно бы подзарядился от нашей схватки. Так-то можно было покинуть уже аномалию, потому что формально мы ничего не были обязаны делать. И так, по сути, помогли, уничтожая монстров на своем пути а значит, снижая нагрузку на защитников периметра. Но я не очень сильно любил оставлять дела недоделанными, и опять же, энергии было столько, что необходимо было куда-то ее деть. В результате всего этого мы устроили зачистку территории не так далеко от центра аномалии. Монстры тут попадались весьма опасные, но когда у тебя под рукой опытный отряд, да и сам ты силой не обделен, то это не составляет больших проблем. Жалко было лишь то, что жнецов сюда не позовешь, потому что они просто не рискнут соваться в такое опасное место. Тут только если самим эти тушки тащить до места, откуда их смогут забрать. В целом, это даже возможно, но слишком уж муторно. Сам я щедро расходовал те резервы духовной энергии, что скопились в моей душе. Уж не знаю, как Элиас смог набраться таких сил, но это было очень близко к духам стихий если даже не превосходило их. Разумеется, это если учитывать младших духов, но тем не менее. Лишь единицы шаманов могли справиться с такой силой, не растворяясь в ней или не теряя свою личность. Становление проводником стихии, конечно, дает много сил, но тем не менее у всего есть цена, и терять самого себя в эти моменты не хочется. Так что каждую встречу с очередным монстром я принимал с радостью заодно отрабатывал различные приемы и способности, которые я получил от духов. Параллельно рос мой авторитет в глазах моих людей. Все же я показывал мощь, сравнимую, наверное, с магами С-ранга, что уже само по себе было очень сильным заявлением на будущее рода. Как-никак у нас давно не появлялось настолько сильных одаренных. Разумеется, я понимал, что Строганов внимательно на все это смотрит, Но гвардеец верен отцу, и вся информация, что он получит вместе со своим отрядом в результате этого рейда, перейдут только главе рода. А там уж он сам будет решать, куда лучше направить такой актив. Да, возможно, я бы хотел прожить спокойную жизнь и никуда не влезать, но практика уже показала, насколько это для меня невозможно. Я все равно не смогу находиться в стороне, когда происходит что-то подобное. Тем более мне надо не только тренировать своих учеников, но и увеличивать их количество. В этом мире самым лучшим вариантом для этого остаются аномалии, и этого никак не избежать. Доказав же свою силу, я получу право беспрепятственно ходить в них, и чтобы ко мне не возникало лишних вопросов. Конечно, с силой приходят и недоброжелатели соответствующего уровня, которым не нравится возвышение одного рода умудрившегося потоптаться по мозолям слишком многих родов. Но все равно это неизбежно. По мере того, как мы продвигались все дальше, ощущения, которые мне говорили о неправильности происходящего, становились только сильнее. Более того, даже Элиас стал на это реагировать. — Я бы тебе посоветовал развернуться! — сквозь смачный зевок вдруг произнес он. — С чего бы вдруг? заинтересовался я этой фразой. «Не знаю, как я оказался в этом мире, но я был далеко не единственным, кто появился здесь». Тут я даже замер на месте и сделал жест рукой, чтобы другие тоже остановились и заняли оборону. Признание черного дракона было неожиданным. Как правило, считается, что аномалия изменяет местность вокруг себя и, по сути, заставляет живых существ рядом с ней мутировать превращаясь в различных чудовищ. Этому есть множество подтверждений, и сами изменения уже не вызывают ни у кого вопросов. Другое дело, что я даже сам лично видел, как из аномалии выходили живые существа, которые тут же нападали на людей. По какой-то причине эта особенность при их появлении тщательно замалчивалась, а у кого спросить, я толком не знал, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. Получается, и дракон, который стал моим спутником, вышел из аномалии. Только вот что-то я не слышал о подобных существах в местной аномалии. Конечно, местные не обязаны были делиться с нами всеми сведениями, но общие моменты все равно были переданы, и упустить информацию о драконах – это явный перебор. Надо, конечно, будет по возвращении поднять информацию о местной аномалии, но что-то я сильно сомневаюсь, что на рынок попадали ингредиенты с драконов. Не попасть они просто не могли, так как многие бы за такой ценностью пошли бы в аномалию. Тут это никак не проконтролируешь. И тем не менее, такая возможность заставила насторожиться и начать вести себя еще более осмотрительно. Да и я к этому моменту можно сказать, что стравил всю лишнюю энергию, и теперь можно было работать без лишней спешки. Но несмотря на все это, Никого необычного на нашем пути никак не попадалось. «Надо идти ближе к источнику магии», — решил еще раз высказаться Элиас под конец дня. «Почему?» — спокойно спросил я, в этот момент уничтожая очередного каменного гиганта, который пытался напасть на меня. «Вот только сделать это ему мешали металлические штыри, что торчали в его теле, и которыми управлял я». Не давая ему действовать так, как он хочет, можно было расправиться с ним и быстрее, но я решил проверить, как долго смогу его удерживать в таком состоянии, пока мои бойцы разносят его тело. Он конечно пытался восстанавливаться, притягивая эти куски обратно, но с каждым разом сам процесс происходил все медленней, а значит у этого существа был определенный предел. Именно там появился я, — До того, как меня пленили люди, — хмуро ответил дракон, — даже понять толком не смог, что произошло. И, как мне кажется, поймали не меня одного. — И как давно вы появились здесь? — задал я следующий вопрос. — Да я-то откуда знаю? — недовольно пробурчал Элиас. — Я большую часть времени спал, пока вдруг магической энергии не стало больше. Вот и устроил людишкам перегрев их установок, чтобы они не высасывали из меня так просто энергию, которую я так долго копил. Нагло это! Понял, коротко ответил я. Ну, теперь хотя бы понятно, кто виноват в том, что лабораторию эвакуировали. С другой стороны, мои мысли насчет того, что дракон как-то связан с изменениями с аномалией, никак не подтвердились. Правда, он сам говорит, что был не один, И вполне возможно, в этой аномалии существует далеко не одна лаборатория, которая занималась изучением этих существ. Мы добили очередного монстра, и тут стало ясно, что мои люди сильно вымотаны этим рейдом. У многих из них доспехи серьезно пострадали. Так что если мы могли действовать на этой условной границе аномалии еще несколько часов, то вот залезать еще глубже точно не вариант. В общем, я скомандовал возвращение обратно. Как бы самому не хотелось двигаться дальше, чтобы избавиться уже от этого зудящего чувства откуда-то изнутри, но опять же, будь я одиночкой, как привык это делать в прошлой жизни, то пошел бы один, а так лучше отступить, чтобы с новыми силами попытаться прорваться вглубь аномалии. Да и мои люди, пусть и не хотели этого показывать, Но приказ о возвращении встретили с радостью. Такое игнорировать тоже нельзя. И в свою очередь означало, что я их уже несколько загонял. Так что мы спокойно отправились к защитному периметру, по пути уничтожая монстров аномалии. Здесь уже можно было ставить маяки для жнецов, но мы особо не усердствовали. Все же рейд оказался более сложным, чем планировалось, и боезапаса было не так много, да и маги уже устали, им требовалось время, чтобы восполнить свой резерв. Из-за этого о серьезном противостоянии речи и быть не могло. К сожалению, удача явно была не на нашей стороне. Мы только стали покидать наиболее насыщенную магической энергией зону, как я почувствовал приближение чего-то большого, причем большого в плане своих сил, а не размеров, потому что саму угрозу ни я, ни мои бойцы просто не видели. «В рассыпную!» — приказал я, сам отскакивая в сторону и закручивая духовную энергию в своем теле. Пока еще было непонятно, какого из духов лучше использовать, но таким образом я ускорял свое восприятие и был в любой момент готов использовать одного из духов. «Справа!» — вдруг выкрикнул черный дракон, и я тут же отпрыгнул в сторону, разминувшись буквально в считанных сантиметрах с когтистой лапой, какого-то неизвестного мне монстра. Больше всего оно напоминало черную пантеру, у которой почему-то было целых восемь лап и еще куча отростков на спине, которые, казалось, действовали независимо друг от друга. С учетом того, что сейчас была глубокая ночь и луны что-то не было видно, его черная шкура прекрасно маскировала этого монстра от визуального наблюдения. Да и передвигалось это порождение аномалии очень уж быстро. Пара воинов рода, которые было сунулись мне на подмогу, тут же отлетели в сторону от хлестких ударов отростков на спине этой твари, которые действовали не хуже хлыстов. Да и последующие атаки даже танков не возымели большого эффекта. Более того, этот монстр аномалии был какой-то странный. Не то, чтобы такие виды не встречались в аномалиях, но ощущался он как-то иначе. Он был одним из тех, кто оказался в этом мире вместе со мной. Вдруг пришло объяснение от Элиаса. Я запомнил привкус его энергии. Пусть замечание было интересным, но на самом деле оно никак не помогло мне в решении проблемы. Что делать с этой тварью? Мэдзи, вселение, отдаю я приказ... И воинственный дух, как всегда, с готовностью вселяется в духовный артефакт, чтобы стать моим мечом. Самое то, чтобы противостоять такому противнику, да и делаю я это вовремя, так как движение духовной энергии, похоже, привлекли монстра, и он, больше не обращая ни на кого внимания, устремляется за мной. Рывок в сторону, и одновременно с этим удар по телу проносящегося мимо монстра. Правда, ударил я будто по стальной болванке, так как меч чуть не выскользнул из рук, так и не сумев пробиться сквозь шкуру этого существа. Тут же пришлось отскакивать в сторону, чтобы не попасть под удар его хлыстов, и одновременно с этим я выяснил, что меч их прекрасно рубит, и что это не нравится монстру. Правда, из-за того, что он двигался так быстро, я и Мэдзи просто не успевали развить наш успех и нам приходилось постоянно отступать. Более того, монстр будто целенаправленно нас гнал в сторону от основного отряда. Все мои попытки вернуться просто пресекались, а воины рода не успевали за этим существом, чтобы помочь мне. Да что же он ко мне так пристал?